Катер, снизив скорость, виновал остров с морскими львами. Стринджер заученно приводила научные данные об этих животных, а пассажиры фотографировали. Я должна это обдумать, сказал наконец Делавер. И действительно сделала это. По крайней мере, за то время, пока они выходили в открытое море, она ничего не сказала. Энвик был доволен. Хорошо, что тур начался с морских львов. Популяция китов все еще не достигла своего обычного состава. Скалы же, полные морских львов придавали экспедиции позитивное настроение и могли смягчить разочарование, если больше ничего не будет. Но его страхи оказались напрасны. Вскоре они встретили группу серых китов. Они были немного меньше горбачей, но достаточно крупных размеров. Некоторые подплывали близко и ненадолго показывались из воды к восторгу пассажиров. Это были похожи на ожившие глыбы цвета шифера с их пятнистыми мощными челюстями. Большинство пассажиров Как одержимые снимали китов на видео и фотографировали. Другие просто смотрели или пытались дотянуться рукой. Энерг видел, как при виде всплывающих китов у взрослых мужчин, на глаза наворачивались слезы умиления. В некотором отдалении находились три другие моторные лодки и один довольно большой корабль. Все заглушили моторы. Стринджер по радио комментировал. Это была вполне невинная процедура наблюдения китов, но Джек Грейвольф воевал бы и против этого. Джек Грейвольф был идиот. К тому же опасно. Иоанновеку очень не нравилось то, что тот запланировал. Наблюдение туристов. Смешно. Но если будет поединок, пресса примет сторону Грейвольфа. Она настроит общество против их станций, и никто не посмотрит, что они ведут свое дело с научной и социальной ответственностью. Помехи со стороны экологов и прочих, природозащитников, будь они даже такой сомнительной группы, как морская гвардия Грейвольфа, будут лить воду на мельницу расхожих предрассудков. Вряд ли кто по-настоящему задумается, что нужно различать дела серьезной организации и лозунги фанатиков. Это придет лишь много позже, когда пресса уже обыграет все факты и принесет весь вред, какой только можно принести. И Грей Вольф был далеко не единственной заботой Эмилика. Он внимательно вглядывался в океан, держа камеру на готове, Он спрашивал себя, не страдает ли он паранойей, развязанной его встречей с двумя горбачами. Неужто он видел призраки? Или поведение животных действительно претерпело какие-то изменения? Справа крикнула Стринджер. Все повернули голову туда, куда она указывала. К лодке приблизилось несколько серых китов, проводя показательные маневры ныряния. Их хвосты, казалось, приветственно машут пассажирам. Эновек делал снимки для архива. Шумейкер в ладоши бы хлопал от радости. Киты будто решили возместить китовой станции все убытки за долгое время ожидания. — Эй! — взмахнула руками Лисия. — Что они делают? Головы трехграбачей синхронно спарывали поверхность воды. Они широко раскрыли громадные пасти так, что было видно розовое небо. Мощные глоточные мешки словно надулись. Между китами взлетала бурлящая пена и с ней что-то сверкающее, словно мишура. Крошечные верткие рыбешки Откуда-то налетели стаи чаек и гагар, совершая бреющие прыжки вниз, чтобы принять участие в путешествии. — Они едят, — сказал Эмилет, фотографируя китов. — Нет, у них такой вид, будто они хотят сожрать нас, лиси. — Не старайся выглядеть глупее, чем ты есть. — Ты не понимаешь шуток, — сказал Делавер скучающе. — Разумеете, я знаю, что они питаются крилем и всей такой мелочью, но никогда не видела, как они это делают. Я всегда считала, что они просто плывут себе, раскрыв пасть. «Гладкие киты так и делают», сказала Стринджер через плечо. «А у гробачей свой метод. Они подплывают под стаю мелких рыб или усоногих рачков и окружают их кольцом из воздушных пузырьков. Мелкие рыбы избегают турбулентной воды. Они стараются держаться подальше от пузырькового занавеса. сбиваются в кучу. Киты... Всплывают, расправив свои глоточные складки, и делают хлебок. Ничего ей не объясняй, сказала Новик, она все равно все знает лучше. Хлебок, повторила Делавер. Так это называется у китов. Способ хлебка. Они могут растягивать свои глоточные мешки, превращая их в гигантский резервуар для приема пищи. Криль и рыбы сасываются одним глотком и застревают в цедильных пластинах. Я подсел к стринджек и вполголоса спросил, как они тебе кажутся? Кеты?